Сергей Рябинцев смотрел сквозь толстое алмазное стекло на двери карантинной камеры. Там за массивными, герметично закрытыми дверями находились двое. Последние из оставшихся в живых члены планетной экспедиции. Сейчас они проходили полное обследование. Пока прибывшие сами ничего определенного сказать не могли. Их извлекли из корабля в полубессознательном состоянии. Они бредили, звали погибших коллег. Сергей ознакомился с данными автоматического борт-журнала экспедиции и ежедневными рапортами командира партии Михаила Стивенсона. Инженерной службе удалось, пусть и не полностью, но получить данные компьютеров с планетарной базы. Доступны оказались и параметрические данные скафандров, в которых биологи ступали по поверхности гекаты. Сведя все данные вместе, Сергей получил примерную картину случившегося на планете. Очередная экспедиция состояла из шестерых человек. Четыре ксенобиолога, инженер-пилот и командир экспедиции. Он же микробиолог и врач. Согласно полученным данным, первые три дня все протекали штатно, согласно графику работ. Обычное, рутинные экспедиционные будни. Беда пришла, когда за образцами на четвертый день Отправились два биолога Вен Нарлок и Александр Зацепин. Работали они, естественно, в костюмах выше биологической защиты Bodyguard 6М. Процедура санитарного контроля в тот день и в предыдущие дни тоже. На входе и выходе была выполнена на все 100, если верить управляющему компьютеру. Сами скафандры при первичном осмотре оказались не повреждены. Никаких следов внешнего воздействия на них не было. Ну или, скажем так, никаких следов действующих извне физических или биологических агентов не найдено. А они явно должны быть. Иначе как объяснить, что два биолога вернулись раньше условленного срока, в состоянии некого психического расстройства? Объяснить они ничего толком не смогли. Имели место провалы в памяти, некая дезориентация. сколько не спрашивал их стивенсон командир экспедиции ответов на вопросы что случилось где и почему они потеряли инструменты и контейнеры для сбора образцов какова причина раннего возвращения он не получил биологов отправили в медотек где они умерли на следующее утро от невыясненной причины данные портативного медицинского кибердиагноста которым всегда оснащались купола на поверхности На этот счет противоречивы и неполные. Причину смерти на месте выяснить Стивенсону так и не удалось. К этому времени еще два человека успели совершить вылазку в джунгли Гекаты. Потерянное оборудование своих коллег они не нашли, да и свое частично растеряли. Объяснить что-то внятное и они о своей вылазке не смогли. Состояние их с каждым часом становилось все хуже и хуже. Вскоре эти двое заняли свои места в диагностических камерах рядом с умирающим Мвеном и Александром. Оставшиеся в живых Стивенсон и инженер-пилот Боб Синклер, несмотря на то, что не покидали купола и до вечера боролись за жизни своих товарищей, тоже подверглись неведомому воздействию. Иначе как объяснить сумбурное послание Стивенсона – конвульсивное бегство с планеты на спасательном шаттле? Вернулись на ровер, они тоже больными. Сергей еще раз посмотрел через стекло, как работают манипуляторы кибердиагноста. Как на его экране строчка за строчкой появлялись первые данные. Еще немного, и можно будет делать выводы. Отчет принесли через 15 минут. Принесли и вручили эпидемиологу, так и оставшемуся стоять у дверей шлюза. Сергей открыл первые страницы. думая о том, что тела умерших и основные бортовые записи остались на планете. Лишь по счастливой и неведомой причине костюмы первых двух ученых, совершавших вылазку на Гекату, оказались в шатле. Две команды техников, дублируя процедуры, многократно проверили костюмы выше биологической защиты Bodyguard 6M. Никаких повреждений они не нашли. То, что тела погибших остались на планете, тоже создавало некоторое неудобство. Невозможно было провести исследование тел. Оставались эти двое. Последние оставшиеся в живых члены экспедиции Михаил Стивенсон и Боб Синклер. Впрочем, если верить результатам обследования, даже при их поверхностном изучении становилось понятно – они умирали. Оставалось им жить несколько часов, не более. Сергей Рябинцев еще раз бегло пролистал толстый отчет, в котором собраны все результаты исследования, которым подверглись его пациенты. развернутые анализы крови, мочи, слюны, спинномозговой жидкости, лимфы, тотальная томография, зондовые исследования, десятки биопсий, бактериологические и токсикологические исследования и так далее, и так далее. Ни малейших следов радиации или ксенобиотика, никаких токсинов, ни малейших следов бактериального или вирусного заражения. Простейшие и споры грибов найдены тоже не были. И в это же время у пациентов прогрессирует брадикардия, не поддающаяся лечению медикаментами. Искусственный водитель ритма и тот пасует перед странной аритмией. Уровень глюкозы в крови постоянно снижается до критических показателей. Массивные инфузии ни к чему не приводят. Дыхание становится патологическим, тоже аритмичным и поверхностным. Электроэнцефалография показывает прогрессивно затухающую работу подкорковых центров, когнитивную диссоциацию. Нанороботы, введенные в кровеносное русло, спонтанно инактивируются безо всякой видимой причины. Со вздохом Сергей прошелся по тесному коридору, отойдя, наконец, от шлюза карантинной камеры. Созерцание двух пациентов, подключенных к системам автономного обеспечения, ни к чему не приведут. Надо искать причину недуга, поразившего их. Все складывается непросто. Активировав интерком, он приказал повторить обследование, еще углубив и расширив его. Изумленный голос прохрипел из динамика, возмущаясь, мол, куда еще глубже. Сергей спокойно оборвал ворчание, приказав добавить тотальную томографию на предельных режимах в трех проекциях, решив, что умирающим небольшая талика рентгеновского излучения уже навредить не может. А затем, помедлив, добавил к плану обследования лапароскопическое исследование органов брюшной полости с непременной серии биопсий, расширенное серологическое исследование крови и других биологических жидкостей, в том числе с проверкой реакции Больцмана ныне считающейся неактуальной и непременное определение генетического индекса. Я ловлю наугад рыбу в мутной воде подумалось эпидемиологу но кажется у меня нет иного выбора. Короткий коридор, в который выходили шлюзы десяти карантинных камер, привел Сергей Рябинцева через санпропускник с трехступенчатой системой проверки на стерильность в медицинское отделение, в котором его коллеги дневали и ночевали, отказывая себе в отдыхе. Микробиологи, цитологи, терапевты и токсикологи, микологи и физиологи – все специалисты высшего класса. испытывающий сейчас редкое чувство абсолютной беспомощности. Шеф приказал усилить все меры предосторожности. За этим придется проследить ему лично, как дежурному врачу. ЧП случилось в его смену, и это делало его главным и ответственным лицом на корабле, по полномочиям соизмеримым самим шефом карантинной службы. Сергей мысленно пробежался по всем пунктам предстоящего к исполнению плана по усилению мер. Еще и еще раз необходимо проверить боксы на герметичность, исключить возможные утечки вентиляционных систем в боксах и в медотсеке в целом, плюс задействовать дополнительные биологические фильтры и стерилизаторы воздуха. ужесточить до невозможности режим дезинфекции по всему кораблю. Все, что будет соприкасаться с объектами, находящимися в карантине, по возможности утилизировать в реакторе или выбрасывать в космос. Любой контакт с лицами в карантине сводился к дистанционному. Даже в костюмах выше биологической защиты было запрещено входить в карантинную камеру к умирающим. Максимум, что разрешалось, это наблюдать из-за дверей шлюза с расстояния в несколько метров, доверяясь роботам-диагностам. Может, это было правильно, но Сергей терзали смутные сомнения. Киберы есть киберы, бездушные механизмы. Он привык доверять своему чутью, своей интуиции. Ему казалось, что они что-то упускают, и это нечто можно почувствовать, нащупать, лишь стой непосредственно у кровати своих пациентов. Нет, конечно, он почувствовал бы. Нет, нет, не причину. Но ну, может быть направление, в котором следовало им двигаться?